Глава 13. Середина октября 1258 года. Встав, нервно прохожусь из одного угла горницы в другой, ровно пять шагов. Пять шагов туда, пять обратно, и так круг за кругом, снова и снова. Я жду возвращения своих дозоров и нервы натянуты до предела. Нашли они Абакана. А если нашли, то все ли тут понял? А где французы? Вдруг они действительно уже обошли нас? Эти еще с десяток других вопросов разрывают мой мозг вот уже пятый день. Ровно с того момента, как мы заняли деревню Маншау, и я отправил гонцов к монголам, а разведку в дальний дозор. Сейчас я занимаю дом старосты крохотную домушку, сложенную из неотесанных камней и крытую снопами соломы. В ней всего одна комната с очагом посередине, поэтому хозяев пришлось выселить в сарае вместе с просятами и гусями, что тут жили вместе с ними. Хозяева ушли, а вонь осталась, сколько ни проветривай. Во всех других случаях я бы оставил семейство старостых вонючих холопы и предпочел бы свой шатер, но нескончаемый дождь сделал меня менее разборчивым. Пришлось вести себя как настоящий завоеватель. К несчастью, домов в деревне немного, и всем такого комфорта не хватило. В первую очередь дома заняли герцоги, во вторую пошли под склады провианта, пороха, ракет, натяжных механизмов, баллист и арбалетов. Оставшиеся достались госпиталю и кухне. Простым бойцам, как и прежде, пришлось довольствоваться палатками и без всяких поблажек ставить лагерь по всем канонам ров-насыпь-вал. Делаю очередной круг, и тут слышу крики снаружи и быстрый топот. Вскоре распахивается дверь, и появившаяся в проеме голова Прохора радостно сообщает. «Дозор вернулся Но «Ну, наконец-то!» Не сдерживаясь, даю волю эмоциям. «Давай, Еремей, сюда, живо!» К тому времени, как командир разведки вошел в дом, я уже полностью взял себя в руки. Молча киваю на приветствие Еремея и жестом подзываю его к столу. Ну давай, рассказывай, что там и как. Смяв шапку в могучих ладонях, Еремея выдохнул. Так это, нашли мы ордынцев. Были они в верстах пятидесяти на запад. Там еще стены города какого-то виднелись на горизонте. А прямо перед ними лагерем стояли эти. «Как их бишь?» — он напряг памяти выдал. выдал. за чертовы!» «Так, давай по порядку и не суетись», — успокаиваю Еремея. «Флаги, гербы. видел, какие там?» В ответ с тылой, не задумываясь, кивнул. «Да там немного-то и было. Видал только пару. Один такой желтый с красной полосой от угла к углу, а второй с двумя зверями, гривастыми и синими полосами. Оба штандарта мне знакомы». Первый — это флаг герцога Верхней Лотарингии того самого Фридриха Ферри, которого я недавно приводил в пример германским курфюрстам, а второй больше всего похож на флаг графа Люксембургского. Я так уверенно идентифицирую обоих сеньоров, потому что в далекие студенческие годы в одной из своих работ приводил их как два ярких примера проникновения в германскую империю французского влияния и культуры. Мне даже понятно, почему они оба идут в авангарде французского войска. Еще и года не прошло, как граф Люксембурга Генрих Белокурый, пользуясь слабостью власти в империи, захватил город Намюр. Теперь же, присоединяясь к походу французского короля, он фактически легимитизирует свой захват, а заодно и доказывает свою преданность новому сюзерену. У герцога Ферии III тоже есть веская причина встать под знамена крестоносного воинства. Три года назад король Людовик позволил ему жениться на Маргарите Наварской. Часть земель в шампане, входящие в приданной жены, оспорил и захватил ее брат Тиба. И получить их обратно без помощи французской короны у Ферри нет ни единого шанса. Заступничество Людовика нужно заслужить, И вот Ферри III в авангарде армии короля. Пока из донесения Еремея ясно только то, что в районе, скорее всего, города Леш стоит лагерем передовой отряд крестоносного воинства под предводительством герцога Латарингии, Ферри III и графа Люксембурга Генриха Белокурова. Сколько у них бойцов, какого качества, пока не ясно. Как и то, где сейчас главные силы короля Франции? Поднимаю на разведчика вопросительный взгляд, и тот понимает меня без слов. «Там оконных на навскидку тысячи две будет. А есть еще и пешие войско. Тех около тысячи. Конные все в кольчугах и шлемах. Оружие у них тоже справное. Длинные мечи, копия, с улицы. Пешие вооружены похоже, кто во что, по большей части без кольчуг и другой брони». «Это, скорее всего, ополчение лиежа. Делаю однозначный вывод, И задаю очень беспокоящий меня вопрос. И что, орденцы, послание мое Абукану передал? Меня беспокоит тот факт, что описанное Еремеем войско противника представляет такую легкую добычу для монгол, что букан может не устоять. Соблазн разгромить втрое уступающего по численности врага очень велик, но такой ход может погубить весь мой план. Словно специально подначивая мое нетерпение, Еремей замялся. — Так это... Тут такое дело... К главному басурману меня не пустили. Отдал послание какому-то узкоглазому, а что тут пролаял в ответ, так я и не понял. Пресекая это подобие оправданий на корню. — Ладно об этом. Говори, что после монголы сделали. «А — -а -а, радостно воспрянул Еремей, поняв, что ругать его не будут. Так поганые утру следующего дня двинулись на французов и бросили им навстречу своих панцирных задников. Монголы, как обычно, стрелы пустили и поворотили коней. французы за ними. Еремей запнулся. А у меня от дурного предчувствия аж скулы свело. То, что бывает в таких ситуациях при численном превосходстве монгол, мне хорошо известно. Конница противника отрывается от пехоты, попадает в окружение и уничтожается. Нервно подстегиваю с тылова. Ну, и что дальше-то было? Тот, словно бы вспоминая, поскреб затылок и выдал. Да ничего не было. Монголы боя не приняли, утекли как трусы, даже часть пожитков своих побросали, вздыхая с облегчением. Все уж военная хитрость у монголов в крови. Уж как-нибудь хотелось Абукану наказать взорвавшегося врага, а удержался. Впервые подумал о младшем Батыевом отпрыске с уважением, но все равно поправился. А может, Берки я удержал Батыра от глупости? Еремей еще что-то рассказывает, но, перебивая его, я спрашиваю о главном. Так и что, французы нагнали монголов? Да куда это? Стылой махнул рукой. Тяжелые конники долгую скачку не потянули. Вскоре их жеребцы на шаг перешли, а после и совсем встали. А дальше? Вновь подстегивая рассказчика, и тот продолжает. Так потом собрали французы свой лагерь, и вместе с пехотой по следу орденцев двинулись. «Вот теперь и все!» — как-то разом отпустила на душе. «Попались, голубчики!» Через мгновение радостное возбуждение начало спадать, и вновь вернулось тревожное понимание. «Я по-прежнему ничего не знаю об основных силах противника. Где сам король Людовик и все его войско?» Потому что было известно до этого, король Франции собирал войско под городком Намюр, Но не мог же он там стоять до сих пор. После получения известий от передового отряда о приближении Монгол, Ледовик должен был двинуться к нему на соединение. Пытаясь рассуждать логически, но понимая, что так остаются только вопросы без ответов. Начал движение. Нет? Как далеко успел продвинуться? По какой дороге? Информации по-прежнему крайне недостаточно. И я вскидываю взгляд на Еремея. «Ты как вообще, устал?» Тот по-простому кивнул. «Да есть манёха!» И тут же, поняв о чём, я испуганно замотал головой. «Только ежели что, ты, господин консул, об всем не думай, говори, что надо, всё исполним!» Глядя ему прямо в глаза, понимая, что человек только-только вернулся с дозора, где пять дней подряд мог под проливным дождём, и всё же говорю, «Надо вернуться обратно, Ермей!» «Те французы, что ты видел, это только часть малая, а где-то есть их главные силы. Надо их найти». «Надо, так найдем», — уверенно пробасил разведчик, глядя мне прямо в глаза. «Сейчас прямо двинем в обратку». Я останавливаю его. «Не торопись. Пусть твои бойцы отдохнут до утра, обсохнут хоть, да и лошадям отдых нужен. Утром выступите», — чуть подумав, уверенно добавляю. «Лучше всего будет, ежели языка мне приведете». Еще два дня прошло в ожидании. Правда, томительное бездействие мучило только меня. Войско же в поте лица готовилось к предстоящей битве. Я определил место почти в центре долины, и там начали насыпать вал под баллисты и остальную артиллерию. Выставили фургоны по фронту, расставили вешки для определения дистанции, размерили позиции каждой бригады и роты. Предварительную расстановку войск по фронту обговорили с герцогами на общем совете. Я предложил центр оставить за мной, а на фланге поставить спешенные дружины герцога Людовика Баварского и маркграфа Иоганна Бранденбургского, отряд же Альберта Саксонского отвести за линию баллист и, жестко разбив на сотни, вводить в бой лишь по мере необходимости. Я ожидал, что наибольший протест вызовет мое желание спешить рыцарей, но ошибся. Это они как раз восприняли спокойно. Оказалось, такой подход у них довольно распространен и очень часто применяется. Лошадь используют лишь как средство доставки тяжелого вооруженного всадника к месту боя. Надо сказать, это имеет смысл, поскольку не каждый рыцарь способен сидеть в седле, как монгол. Степняк сбирается на лошадь раньше, чем начинает ходить, и сидит в седле устойчивее, чем стоит на ногах европейскому дворянину до такого уровня, как до небес, и свалиться со вздыбившегося коня он может запросто так. А упал с лошади в полной броне, это как минимум поломался, а как максимум. В общем, вопреки моему ожиданию, большую дискуссию вызвал отвод саксонской конницы на вторую линию. Альберт распетушился и требовал дать ему место на одном из флангов, где он одним лихим ударом опрокинет хвастливых лягушатников. Его брат, как и трое других сиятельных сеньоров, с ним согласились, и мне пришлось потратить полдня на то, чтобы убедить их в правильности моей позиции. Это было нелегко, и порой мне очень хотелось наорать на них и обозвать тупыми кретинами, но я все же сдержался. Сказался двадцатилетний опыт общения с подобными субъектами. Сдержанно, но убедительно, я раз за разом втолкнул им что побеждает не тот, кто удачно стартует, а тот, кто первым приходит к финишу. «Бой будет долгим», — убеждал я их своей непреклонной уверенностью. «И победит в нем тот, у кого в конце останутся силы на последний решающий удар». В конце концов, я их все-таки одолел. И тут не последнюю роль сыграл тот факт, что я их всех уже бил. Разгром у Эббин-Хюгельского холма отложился у каждого из них в памяти, придавая моим словам неоспоримый авторитет. Единственное, чего я им не сказал, так это то, что в предлагаемой расстановке сил я видел еще один смысл. Заключался он в том, что я постарался по максимуму обезопасить себя от традиционной рыцарско-удалой глупости, дабы никто из них не бросился в незапланированную отчаянную атаку, оголив фланг, или не кинув резерв в бой раньше времени, или еще чего-то подобного. Ведь пешком тяжелые рыцари далеко не убегут, а разделенная на отдельные сотни дружина не помчится в едином порыве туда, куда не следовало. Ко всем этим событиям еще утром вчерашнего дня от Абукана примчался гонец и сообщил, что сам Найон со всем туменом выйдет к долине завтра к полудню. Я тотчас отписал ему, чтобы тот не торопился отрываться от преследователей и постоянно держал их у себя за спиной. Весть была такая горячая, что я не дал гонцу даже времени на отдых. Сменили ему лошадей на свежих, подбросили еды на дорогу и тут же отправили обратно. Сейчас уже заканчивается ночь, и близится рассвет. Мне не спится, и спустив ноги к походной койке, я невольно прислушаюсь к звукам за стеной дома. Чего-то не хватает и я не сразу понимаю, в чем перемена. Только через несколько секунд до меня доходит. Не слышно шума дождя. «Мать честная, дождь кончился, что ли?» Не веря своим ушам, я пытаюсь уловить звук падающих капель, но нет. За стеной стоит ночная тишина, и я поднимаю глаза к небу. «Спасибо тебе, Господи! Вот уважил, так уважил!» Все еще не в силах поверить в такую удачу, Я подхожу к выходу и, открыв дверь, высовываюсь наружу. Дождя точно нет. На голову ничего не капает, и более того, на прояснившемся ночном небе полно звезд. Это дает надежду, что и грядущий день пройдет без дождя. А что это значит для меня, объяснять не надо. С мокрым порохом много не навоюешь, а намокшие тетива арбалетов и баллист теряют свои упругости и прочности. В общем, дождь играет на стороне противника, снижая эффективность моего огненного наряда. «Спасибо тебе, Господи!» Возблагодарив судьбу еще раз, я уже собрался было вернуться в шатер, но тут услышал приближающийся топот конских копыт. Не успеваю подумать, кто это может быть, как слышу крики охраны. «А ну стой! С коня слазь, Живо!» В ответ ему уверенный бас. «Да это ж я, Сурей!» «Не признали, что ли?» не сначала недоверие, а потом более уверенное. «А, это ты, Сурейка!» Сурей я знаю. Он был десятником в специальной бригаде Соболя, а ныне ходит под командой Еремея Стылова. Невысокий, но кряжистый мужик из бывших охотников. Соболь хвалил его за ловкость и умение отыскать самый запутанный след врага. То, что он сейчас здесь, меня настораживает. «Какого черта?» Он же сейчас должен быть с Еремеем. По моим подсчетам, разведка никак не могла так быстро обернуться. Меньше чем за два дня отыскать войско короля и вернуться было нереально. От этих мыслей у меня в душе заскреблось нехорошее предчувствие. Через минуту из темноты появился взводный охрана и сырей, толкающий впереди себя связанного человека. Не дожидаясь, пока они меня заметят, ошарашу их обоих жестким вопросом. «В чем дело?» — и уже конкретно к разведчику. «А ты почему здесь? Что с Еремеем?» Не ожидая встретить меня у двери, они на мгновение застывают в безмолвном столбнике и первым очухиваются сурьей. «Так это... Еремея же меня послал. Сказал, срочно консулу полонянника доставь. Я уже вижу совсем молодого парня со связанными за спиной руками». Залепанные грязью шерстяные чулки, длинноносые туфли, короткий приталенный колец с оборванным рукавом. наша смотрится здесь, в лесу, настолько чужеродным объектом, что я не могу удержаться от иронии. Вы его прямо с бала стащили, что ли? Ничего больше не говоря, прохожу в дом, оставляя дверь открытой. Уже оттуда, запалив лампу, кричу. «Чего встали? Давайте его сюда!» Тут же загрохотали по ступеням сапоги и в горнице стало как-то тесновато. С одним тычком поставил пленника на колени и вскинул на меня горящие глаза. — Ты же извиняй, господин консул, что ночью-то. Да Еремей сказал, срочно доставь. Вот я и торопился. Командир охраны застыл в дверях, мол, что делать? Выставить их, а или как? Жестом отправляю обратно на воздух, крикнув доконку. — Закрой дверь! Затем вновь обращаю внимание на пленника. «Ты кто такой?» Мой французский с характерным выговором парижанина заставляет парня вскинуть на меня испуганный взгляд. «Вы кто?» — выдавливает он, но я жестко обрываю его. «Не заставляй меня повторять вопрос!» Грозный окрик округляет его и без того перепуганные глаза, и он быстро-быстро лопочет. «Я паш графа Фландри, Гиома де Дампера, был послан герцогу Феррелла Таринскому свестью, Перевожу взгляд на сыре, И тот, не понимая ни слова, подтверждающий кивает. Да, торопился сильно. Но от прощения убежишь. Мне реми сразу сказал, живой нужен. Тогда я его аккуратненько так приложил, только чтобы с коня сбить. Окровавленный висок и разбитый нос парня без слов подтверждают описанную картину. Теперь мне становится интересно. Посол из лагеря короля к командующему авангардом впиваясь сыровым взглядом в лицо пленника. «Что ты должен был передать герцогу?» К моему удивлению, перепуганный насмерть пленник проявляет упорство. Сцепив губы и побледнев как смерть, он произносит с осознанным отрицанием. «Я не могу вам этого сказать!» Смотрю на совсем юное, хоть и запачканное кровью лицо и качаю головой. «Вот это ты зря!» «Мне не хочется бить и калечить этого парня!» Но знать, какой приказ короля он вез, я просто обязан. Сейчас я могу просто выйти и оставить этого мальчишку на пару минут с Суреем. Вряд ли тот продержится дольше. Могу вызвать специалиста, но, как я уже сказал, не хочется калечить юношу. Подумав с пару секунд, я подхожу к двери и, приоткрыв ее, подзываю взводного охраны. Тот мгновенно подскакивает, и я шепчу ему прямо в ухо. «Приведи мне старика из сарая!» Ныне в сарае живет семья старосты. Сам староста его жена, четверо детей и старик. Последний то ли отец, то ли дед хозяина. Сухой, горбатый старец с бельмом на глазу и одним зубом на весь запавший рот. Пока взводный ведет старика, я подхожу к пленнику и жестко схватив его за подбородок, вскидываю ему голову. Сейчас ты еще юно красив, наверное, при дворе не этот бой отдам. Мой ледяной взгляд пробирает парня до печенок. Запомни этот момент, потому что скоро ты будешь выглядеть совсем по-другому. В этот момент хлопает дверь, и взводные вталкивают в комнату старика. Тот напуган со сна, и потому выглядит еще ужаснее, чем обычно, резко поворачиваю голову пленника в сторону старца. Вот этот человек выглядел вчера так же, как ты, на сегодня он уже полуживой труп. Он все равно рассказал мне правду, вот только было уже поздно. Он выдал тайну, а вот прошлого уже не вернуть. Он навсегда останется таким уродом. В том ужасе, в котором сейчас паренек, он не разбирает, кто перед ним. Он увидит лишь исковерканное тело, обезображенное лицо, а мои слова, как раскаленные гвозди, вбиваются в его мозг. «Я дам тебе еще один шанс, Паш!» — говорю медленно, пожирая взглядом его обезумевшие от страха глаза. «Сейчас я повторю вопрос, и ты ответишь мне, а если нет, то...» Я не успеваю договорить, как парень почти выкрикивает мне в лицо. «Я должен был передать герцогу слова короля. Войско Людовика на подходе. Герцогу приказывают не торопиться и не начинать бой в одиночку».